Вот если бы я учился на дни только пятерки, чего на самом деле никогда в жизни не будет, и меня бы стали вдруг хвалить на школьном собрании, многим ребятам это бы не понравилось, я уверен. А тут все врачи, медсестры, нянечки так улыбались, словно их самих за что-то благодарили. Почему, — думал я, — наверное, потому, что они любят папу. А потом был концерт, а потом были танцы, и снова к папе подходили женщины, они приглашали его танцевать. И я опять ужасно страдал от того, что мама и бабушка не видят всего этого. — Я не умею танцевать, — извинялся папа. — Пригласите лучше Андрюшу. — К нему не пробьешься, — ответила папе молодая женщина в белом халате, которая в тот вечер, наверное, дежурила и забежала на минутку. К Андрюше и правда было трудно пробиться. Он больше всех танцевал, громче всех смеялся и разговаривал, словно хотел доказать самому себе, что может все это. Папа не стал унижать меня. Он ни разу не взглянул на часы, не сказал, что уже пора домой, потому что, мол, что мне надо спать или делать уроки. Мы пошли в гардероб вместе со всеми. Когда мы спустились вниз, и папа уже протянул номерок, к нему вдруг подбежал запыхавшийся мужчина в белом халате и что-то шепнул на ухо. «Проводите, пожалуйста, моего сына», — попросил папа не то Андрюшу, не то сердитую старушку, не то кого-то еще. Все согласились меня провожать. «Я останусь здесь ненадолго», — проговорил папа и побежал вслед за мужчиной в белом халате. «Зачем он остался?» — спросил я. «Для своего дела», — ответила старушка с придирчивыми глазами. «Для какого дела?» «Спасать кого-нибудь будет». Я шел по улицам, которые были совсем уже готовы к празднику, хотя до него оставалось еще целых три дня. Бывший папин больной Андрюша шел рядом. Он так радовался разноцветным огням, словно было время, когда он уже не надеялся их увидеть. Подходя к нашему дому, Андрюша тоже не удержался и сказал, «А ты похож на отца, честное слово, похож». Сказал так, будто наградил меня. А я в ту минуту подумал, что, наверное, похож на папу только с виду, или, как говорится, внешне. А чтобы быть на него похожим по-настоящему, — думал я, — мне еще надо, ведь это не так легко, делать других счастливыми. 1969-1972 в тылу, как в тылу, дорогой, незабвенной маме. Годы. Они долгие, когда еще впереди, когда предстоят. Но если большая часть пути уже пройдена, они кажутся до того быстроходными, что с тревогой и грустью думаешь, неужели так мало осталось? Я не был в этом городе очень давно. Раньше приезжал часто, а потом все дела, все дела. На привокзальной площади я увидел те же осенние цветы в жестяных ведрах и те же светло-зеленые машины, подпоясанные черными шашечками. Как в прошлый раз, как и всегда. Будто не уезжал. — Куда вам? — туго с напряжением включив счетчик спросил таксист. — В город, — ответил я, — и поехал к маме, у которой так уж случилось не было около десяти лет. Глава первая В октябре сорок первого мы шли с ней по этой привокзальной площади в темноте, проваливаясь в ямы и лужи. Мама запретила мне притрагиваться к старомодному тяжеленному сундуку. Это не для тебя, надорвешься как будто и во время войны одиннадцатилетний мог считаться ребенком. В канун нашего отъезда всех предупредили, что взять с собой можно только одно место. Мама выбрала сундук, обвитый железными лентами. В нем, согласно домашней легенде, когда-то хранилась прабабушкина приданое. Приданого, видимо, было много, потому что сундук мне казался бездонным. За одну ручку ухватилась мама, а за другую Николаев Дакимович.